Глава двадцать шестая. Следующим вечером мы с Ником ходили в кино на иранский фильм про вампира «Девушка возвращается одна ночью домой». По дороге туда я рассказала ему о поцелуе Бобби. Он задумался, а потом сказал, «Мелисса порой целует меня». Не понимая собственных чувств, я начала острить. «Ты целуешься с другими женщинами у меня за спиной». Как бы то ни было, мы почти пришли. «Я хочу, чтобы она была счастлива», — сказал он. «Наверное, тебе неприятно об этом слышать». Я стояла у дверей кинотеатра, руки в карманах. «О чём?» — сказала я. «О том, как ты целуешься с женой?» «Мы теперь лучше ладим», — сказал он. «Лучше, чем раньше. Но я имел в виду, может, ты не хочешь об этом знать. Я рада, что у вас всё налаживается. Наверное, это твоя заслуга, что теперь меня легче терпеть». Наше дыхание висело между нами словно туман. Дверь кинотеатра распахнулась, обдав теплом и запахом попкорна. Мы сейчас на фильм опоздаем, сказала я. Заканчиваю болтовню. После кино мы зашли поесть фалафели на Дейм-стрит. Мы сидели в кабинке, и я рассказала Нику, что завтра моя мама приедет в Дублин навестить сестру и захватит меня на машине домой, чтобы я сходила на УЗИ. Ник спросил, когда прием, и я ответила, что 3 ноября после обеда. Он кивнул. Такие разговоры его смущали. Я сменила тему. «Знаешь, мама догадывается про нас». «Это плохо», — сказал Ник. Тут официантка принесла заказ, я замолчала и приняла съесть. Ник что-то рассказывал о своих родителях, о том, что они редко видятся после того, что было в прошлом году. «Прошлый год как-то часто всплывает», — сказала я. «Да?» «У меня обрывочная информация. Складывается впечатление, что это было тяжёлое время». Он пожал плечами и продолжил есть. Похоже, он даже не догадывался, что я знаю о его пребывании в больнице. Я молча отхлебнула колы из стакана. И тут он вытер рот салфеткой и начал рассказывать. Я не ожидала, но он заговорил. В соседних кабинках никого не было, никто не подслушивал. И говорил он искренне, застенчиво, не пытаясь ни рассмешить меня, ни растревожить. Ник рассказал, что прошлым летом снимался в Калифорнии. График был изнурительным, он дико выматывался, слишком много курил, и у него отказало одно лёгкое. Съёмки пришлось прервать, он попал в какую-то ужасную больницу в Штатах, и рядом совсем никого не было. Мелисса колесила по Европе, работала на ДСС про эмигрантские общины, и они почти не разговаривали. «Когда оба вернулись в Дублин, — сказал он, — у него совсем не было сил. Не хотелось никуда ходить с Мелиссой, а если она приглашала друзей, — Он оставался наверху, пытаясь уснуть. Они раздражались друг на друга и часто ссорились. Ник рассказал, что, когда они только поженились, оба хотели ребёнка. Но каждый раз, когда он поднимал эту тему, Мелисса даже обсуждать её отказывалась. К тому времени ей было 36. Как-то вечером в октябре она сказала, что не хочет иметь детей. Они поругались. «Я наговорил такого, чего не стоило говорить», — сказал Ник. «Мы оба наговорили» но я сожалею о своих словах. В конце концов он перебрался в отдельную комнату. Много спал днём, сильно похудел. Поначалу, — сказал он, — Мелисса злилась, думала, он наказывает её, хочет принудить к тому, чего не хочет она. Но потом она поняла, что он правда болен. Она старалась помочь, записывала его к врачам и психологам, но Ник так и не явился ни на одну встречу. «Сейчас я сам не могу объяснить», — сказал он. Оглядываясь на собственное поведение и сам себя не понимаю. В конце концов, в декабре он попал в психиатрическую клинику. Пролежал там полтора месяца, и в это время Милиса начала встречаться с их общим другом. Ник догадался, когда она отправила ему сообщение, предназначенное тому, другому. «Самооценку не повышает», — сказал он. «Но не хочу нагнетать. Не знаю, осталось ли у меня в тот момент хоть капля веры в себя». Когда он выписался... Мелисса попросила развод, и он согласился. Поблагодарил её за всю помощь, и вдруг она расплакалась. Рассказала, как ей было страшно, как она винила себя, просто выходя по утрам из дома. «Я думала, ты умираешь», — сказала она. Они долго разговаривали и извинялись друг перед другом, и в конце концов решили и дальше жить вместе, пока не придумают что-нибудь получше. Весной Ник вернулся к работе. Он стал чаще заниматься спортом, Взялся за небольшую роль в пьесе Артура Миллера, которую ставил его друг. Мелисса порвала с Крисом, парнем, с которым она встречалась, и, — сказал Ник, — жизнь вроде как продолжилась. Они договорились о псевдобраке, как это назвал Ник. Виделись с общими друзьями, ужинали вместе по вечерам. Ник возобновил абонемент в спортзал, днём выгуливал собаку на пляже, снова начал читать книги, пил протеиновые коктейли, снова набрал вес. Жизнь налаживалась. «Теперь ты понимаешь», — сказал он, — «почему я привык, что все видят во мне обузу. И моя семья, и Милиса, все хотели, чтобы я вернулся в норму, но я их не очень-то радовал. И хоть я не бездействовал, но чувствовал себя жалким и никчёмным, словно, знаешь, все попусту тратят на меня время. Вот в таком я был состоянии, когда мы познакомились. Я уставилась на него через стол. «Трудно было поверить, что я тебе интересен», — сказал он. Ты присылала мне письма, а я порой ловил себя на мысли, «Это реально вообще?» И стоило так подумать, меня охватывал стыд, что я вообще такое воображаю. Грустное зрелище. Отстойный женатик, размечтавшийся, что его хотят молодые красивые девушки. Ну, ты понимаешь. Я не знала, что и сказать. Покачала головой или пожала плечами. «Я и не догадывалась, что у тебя в душе такое творится», сказала я. «Разумеется, нет». Я же не хотел, чтобы ты знала. Мне хотелось быть тем классным парнем, каким ты меня видела. Знаю, я порой казался тебе безучастным. Мне было сложно. Звучит, наверное, как будто я оправдываюсь. Вместо ответа я попыталась выдавить улыбку и снова покачала головой. «Нет», — сказала я. Мы послушали, как висит пауза. «Порой я так жестоко», — сказала я. «Из-за этого мне самой сейчас плохо». «Нет, нет, не вини себя». Я уставилась на столешницу. Мы оба притихли. Я допивала колу. Он сложил салфетку и опустил ее на тарелку. И после этого он признался, что до меня еще никому не рассказывал о прошлом годе. Сказал, что эта история была изложена с его точки зрения в первый раз. Обычно ее рассказывает Мелисса, и, конечно, их версии различаются. «Немного странно», — сказал он, — слышать собственный рассказ и воспринимать себя главным героем. Полное ощущение, что я вру, хотя, по-моему, я рассказал чистую правду. Но Милиса, конечно, преподнесла бы это иначе. «Мне нравится твоя версия», — сказала я. «Ты всё ещё хочешь детей?» «Конечно, но эта тема уже закрыта». «Как знать? Ты ещё молод?» Он кашлянул. Казалось, хотел что-то сказать, но передумал. Он наблюдал, как я потягиваю колу, а я в ответ смотрела на него. «Мне кажется, ты будешь потрясающим отцом», — сказала я. «Ты добрый и умеешь любить». На лице его промелькнули радость и удивление. Он выдохнул через рот. «Сильное заявление», — сказал он. «Спасибо за эти слова. Я сейчас рассмеюсь, а не то расплачусь». Мы доели и вышли из ресторана. Когда пересекли Дейм-стрит и оказались на набережной, Ник сказал, «Давай куда-нибудь уедем». «На выходные, например. Как ты на это смотришь?» Я спросила, куда, и он ответил, может, в Венецию? Я рассмеялась. Он сунул руки в карманы и тоже засмеялся, то ли потому, что его грела мысль куда-то вместе сбежать, то ли обрадовался, что ему удалось меня насмешить. И тут я услышала мамин голос. Услышала, как она говорит «Здравствуйте, девушка». Она стояла перед нами. На ней было чёрное зимнее пальто от Балли и шапочка с логотипом Adidas. Я вспомнила, что на Нике его красивое серое пальто. Они с мамой выглядели персонажами из двух разных фильмов, снятых совершенно непохожими режиссёрами. «Ты разве сегодня должна была приехать?» — сказала я. «Только что припарковалась», — сказала она. «Мы идём ужинать с тётей Берни». «А это мой друг Ник», — сказала я. «Ник, это моя мама». Я лишь мельком взглянула на него, но успела рассмотреть, что он, улыбаясь, протянул ей руку. «Знаменитый Ник», — сказала она, — «наслышана о вас». «И я о вас», — сказал он. «А вы и правда красивый, как она и говорила». «Мама, ради бога», — сказала я. «Но я представляла вас чуть постарше», — сказала мама. «А вы совсем молодой парень». Он рассмеялся и сказал, что польщен. Они пожали друг другу руки. Она сказала, мол, увидимся завтра утром, и мы распрощались. Это было 1 ноября. В реке отражались огни, Мимо проносились автобусы, точно светящиеся упаковки, набитые лицами. Я повернулась к Нику, он сунул руки в карманы. «Мило», — сказал он. «И к тому же ни слова о том, что я женат». Я улыбнулась. «Она классная», — сказала я. Вернувшись тем вечером домой, я застала Бобби в гостиной. Она сидела за столом, уставившись на какую-то распечатку, углы листов скреплены степлером. Ник поехал к себе в Монгстаун и сказал, что чуть позже напишет про Венецию. У Бобби мелко стучали зубы. Когда я вошла, она даже не оглянулась, словно меня здесь нет, словно я уже умерла. «Бобби?» — сказала я. «Мелисса прислала». Она потрясла распечаткой. Я видела, что текст написан через два интервала, длинными абзацами, как в эссе. «Что прислала?» — сказала я. Она коротко хохотнула или, может задержала дыхание и с шумом выдохнула, а затем швырнула мне бумаги. Я неловко их поймала и прижала к груди. Разглядела слова, напечатанные тонким шрифтом без засечек. Мои слова. Мой рассказ. «Бобби», — сказала я. «Ты вообще не собиралась мне признаваться?» Я стояла и смотрела. Глаза побежали по странице по верхним строчкам, где я описывала, как меня еще подростком тошнило на домашней вечеринке, куда Бобби не пошла. «Мне так жаль», — сказала я. «Чего тебе жаль?» — сказала Бобби. «Я заинтригована». «Жаль, что написала?» «Сомневаюсь». «Нет. Не знаю». «Забавно. По-моему, за последние 20 минут я узнала о твоих чувствах больше, чем за предыдущие 4 года». У меня закружилась голова и отаращилась на рукопись, пока строки не начали извиваться, словно насекомые. Это был первый черновик, который я отправила Валерии. «Должно быть, она переслала Мелисси». «Это вымысел», — сказала я. Бобби встала с кресла и неодобрительно окинула меня взглядом с ног до головы. Странная энергия всколыхнулась в моей груди, словно мы сейчас подерёмся. «Говорят, ты неплохо на этом заработаешь», — сказала она. «Да». «Иди нахер». «Вообще-то мне правда нужны деньги», — сказала я. «Понимаю, что тебе такие проблемы не знакомы. Она выхватила страницы из моих рук — Край скрепки впился мне в указательный палец и разодрал кожу. Она держала рукопись у меня перед лицом. «Знаешь», — сказала она, «вообще-то это хороший рассказ». «Спасибо». И тут она разорвала страницы пополам, швырнула в мусорное ведро и сказала, «Я больше не хочу жить с тобой». Тем же вечером она собрала вещи. Я сидела у себя в комнате и прислушивалась. Слышала, как она выкатывает чемодан в прихожую. Слышала как она закрывает за собой дверь. Наутро мама подхватила меня у подъезда. Я села в машину и пристегнулась. По радио играла классическая музыка, но мама выключила её, когда я захлопнула дверь. Было восемь утра, и я ныла из-за того, что вставать пришлось слишком рано. «Ну, извини», — сказала она. «Давай позвоним в больницу, пусть они подождут, а ты ещё в постели поваляешься. Так лучше будет?» Я думала, УЗИ завтра. Сегодня после обеда. «Чёрт!» — негромко сказала я. Она поставила мне на колени литровую бутылку воды и сказала, «Пей, давай, не тяни». Я открутила крышку. Перед исследованием надо было выпить побольше воды. Вот и вся подготовка. Но мне казалось, будто на меня сразу столько всего навалилось. Какое-то время мы молчали, потом мама искоса взглянула на меня. «Забавно я на вас вчера наткнулась. Ты выглядела как настоящая юная леди. А обычно как...» Она не торопилась отвечать. Мы проезжали круговую развязку. Я смотрела в лобовое стекло на проезжающие машины. «Вы очень элегантно смотрелись вместе», — сказала она. «Прямо как кинозвёзды». «А, это всё Ник. Он воплощение гламура». Мама вдруг потянулась ко мне и взяла за руку. Мы встали в пробки. Она сжала руку неожиданно крепко, практически сдавила. «Мама», — сказала я. И она отпустила. Поправила пальцами волосы и положила руки на руль. «Шальная ты женщина», — сказала она. «Училась у лучшей из лучших». Она рассмеялась. «Нет, Фрэнсис, боюсь, мне до тебя далеко. Тебе придётся во всём разбираться самой».